Глава девятая. Время собирать деньги. Сначала Баст зашел в студию Variety International, где Герман Герштейн прочел ему пятиминутную лекцию о пагубности коммунизма и вручил толстый конверт сотенных купюр. Вторая остановка — Голливуд Prestige National Pictures. Короткая прогулка сквозь линии пикетчиков — Тимстеров и УАЭС к зданию студии. Начальник охраны студии Уолли Уолдрих открывал коробку с пончиками, обсыпанными сахарной пудрой и обрызганными каплями шоколада. Десять тысяч Говарда у него уже были в кармане. Взнос Микки Коэна в фонд сторонников американского образа жизни в кинематографе будет на сегодняшний день его последним сбором. Через Сансет Баз поехал в Санта-Моника-каньон к укромному бунгало, где Микки оттягивается со своими прихлебателями, развлекается с девками и прячется от жены. С кучей денег в кармане базу им море по колено. Вот если б Консидайн был поблизости, когда он будет сдавать мешок денег Эллису Лоу, он бы его подразнил. Посмотрел бы, что изменилось за те четыре года, когда он узнал о том, что Лора с базом погуливает». Если все пойдет как надо, он скажет Говарду, что берется бить коммунистов. Леонтис Дайнин требует с него полторы штуки, а с этим черножопом связываться не стоит. Бунгало Коина представляла собой постройку из бамбука в зарослях тропических растений. Там укрывались бойцы, когда Микки и Джек Драгна затевали перестрелку. Баз припарковал машину рядом с Паккардом с откидной крышей, подивившись, куда делся бронированный Кадиллак и кто вручит ему конверт с деньгами. Он подошел к двери и позвонил. Изнутри донесся голос женщины с южным акцентом: Входите! Баз открыл дверь и увидел Одри Андерс. Она сидела в гостиной и щелкала клавишами арифмометра. Отсутствие макияжа, простые рабочие брюки и рубашка с монограммой Микки совсем не убавили ее красоты. Она выглядела даже лучше, чем утром после новогодней ночи в красном платье и на высоких каблуках, когда пнула Томми Сифакиса в пах. «Привет, мисс Андерс!» Одри указала ему на лакированный китайский журнальный столик. Там лежала пачка купюр, стянутых резинкой. — Микки просил передать тебе Мазлтов, что, как я понимаю, значит, что он рад твоему участию в этом деле с большим жюри. — Мазлтов, поздравление. Идиш. Баз сел в глубокое кресло и положил ноги на столик в знак того, что желает побыть здесь и потолковать. — Что, Микки пользуется тем, что у тебя диплом магистра наук? — Одри отстукивала данные сделок, смотрела на выходящую из машинки ленту и записывала в блокнот. Все это она делала очень медленно, вдумчиво. Доверяешь программкам Эльранчо Бурлеска? Нет, просто думаю, что у тебя отлично работают мозги. Имеешь в виду обсчет кредитов? Это называется расставщичеством. Нет, я говорю о мозгах в целом. Одри указала на вытянутые на стол ноги Базза. «Собираешься задержаться?» «Недолго. У тебя действительно есть диплом магистра?» «Господи, все спрашивают одно и то же. Нет, степени магистра у меня нет. У меня сертификат бухгалтера второразрядного учительского колледжа в Джексоне, штат Миссури. Удовлетворен?» Баз не мог решить, хочет ли она, чтобы он поскорее убрался, или рада прервать своё занятие. В погожий зимний день подсчитывать прибыль от ростовщических операций занятие неблагодарное. У него был ещё один шанс, одна отмычка, позволяющая заглянуть в чужую душу. «Как Люси Уайтхолл? В порядке?» Одри закурила сигарету и выдохнула два идеальных по форме колечка дыма. «Да!» Сол Гельфман спрятал её у себя в Палм Спрингс, а у Микки есть друзья в управлении шерифа, и там выдали ограничительный ордер. Если Томми тронет Люси, полиция его арестует. Она сказала, что благодарна тебе за все. Я не стала говорить ей, что ты выручил ее за деньги». Баз пропустил колкость мимо ушей и улыбнулся. «Передавай Люси привет. Скажи ей, что она такая хорошенькая, что я бы все сделал и бесплатно». Одри рассмеялась. Ха — Ха-ха, ну да, сделал бы, от тебя дождёшься. Микс, а что у тебя с Микки? — На твой вопрос отвечу вопросом. Зачем тебе это знать? Одри пустила ещё два колечка дыма и загасила сигарету. — Потому что вчера он говорил о тебе битый час. Потому что, как он сказал, никак не может решить, кто ты такой. Самый глупый из умных... Или самый умный из глупых. Не может понять, почему ты продуваешь деньги в тотализаторе черных, когда можешь играть на ставках у него и платить проценты. Он говорил, что только глупцы любят опасность, а ты любишь опасности, но совсем не глуп. Еще он говорил, что не может понять, храбрый ты или сумасшедший. Что скажешь? Базу захотелось, чтобы такие слова были высечены на его могильном камне. «Они так были точны и так верны!» Баз ответил Одри прямо, не заботясь, пойдет ли это от нее дальше. «Мисс Андерс, я рискнул там, где Микки рисковать боится, поэтому он чувствует себя вне опасности. Он маленький человек, и я маленький человек. Просто я чуть лучше управляюсь своими руками и дубинкой. Микки может потерять много больше, чем я, а потому он и боится больше». «А если я сумасшедший, то значит, он умный!» «Знаешь, мисс Андерс, что мне кажется странным в нашем разговоре?» Вопрос остановил начинавшуюся улыбку Одри. Яркий луч, высветивший два чуть искривленных зуба и поджившую ранку на нижней губе. «И что же?» «Что Микки решил потолковать об этом именно с тобой. Вот это для меня и в самом деле удивительно!» Улыбка Одри угасла. «Он любит меня?» «Это значит, он ценит внимание, которое ему оказывается. Как он делал, когда я был копом? Тот славный белый порошок я продавал не Джеку, а Микки. Мы тогда с ним и подружились, вот потому Микки так себя и ведет. А удивлен я, что он так открывается женщине, вот и все». Одри закурила новую сигарету. Баз понял, что у нее испортилось настроение. Дружеского разговора больше не получится. Извини, я не хотел касаться сугубо личного. Одри сверкнула глазами. О, нет, хотел, микс! Еще как хотел. Баз встал и обошел комнату, осматривая необычную китайскую обстановку и думая, кто ее выбирал. «Жена Микки или это бывшая стриптизерша и бухгалтер, заставившая его задергаться, будто если он скажет не то, начнется пальба?» Он решил перевести разговор на другую тему. «Хорошие вещицы. Жалко будет, если Джек Ди продырявит их пулями». Голос Одри дрогнул. «Микки и Джек поговаривают о том, чтобы пойти на мировую. Джек хочет, чтобы они вместе провернули одно дельце». «Может, дурь, может, казино в Вегасе. Микс, я люблю Микки, а он любит меня». Последние слова прозвучали для Баззы, как выстрелы. «Бах, бах, бах!» Он взял пачку денег, сунул их в карман и сказал. «Ага, он любит возить тебя в Трок и Макамбо, где знает, каждый мужчина облизывается на тебя и боится его. Потом часок с тобой и обратно к жене». «Верно, это хорошо иногда поговорить друг с другом обо всем. Но, по моему разумению, этому еврейчонку недолго тебе исповедоваться, потому как ему не достает мозгов понять, что ему досталось». Одри раскрыла рот, сигарета упал ей на колени, она подняла ее и загасила. «Ты в самом деле сумасшедший или просто глуп?» Базу снова послышались выстрелы. «Бах, бах, бах, бах!» «Наверное, я просто доверяю тебе», — сказал он. Подошел к Одри и поцеловал ее прямо в губы, одной рукой гладя по голове. Она не раскрыла рта, не протянула к нему руки, но и не оттолкнула его. Поняв, что большего ему ожидать нечего, Баз отпустил Одри и направился к машине, чувствуя под ногами зыбучие пески. Все эти «бах-бах-бах-бах» эхом отдавались всю обратную дорогу, заставляя вспоминать виданные и перевиданные кадры старого немого кино как новое чудесное видение. В 33-м он схватился с шестью быками из числа пикетчиков у студии «МГМ», махавших утыканными гвоздями бейсбольными битами, выручил их своей дубинкой, а сам получил столбняк — глупость, которая помогла ему поступить в полицию. В начале 42-го работал в группе наблюдения за иностранцами, собирал епошек и переселял их в паддоке ипподромов Санта-Анита. Там он приметил смышленого паренька по имени Боб Такахаси. Пожалел парня, взял его на недельную гулянку в Тихуану, выпивка, девки, собачьи бега и расставание со слезами на границе. Паршивец Боб мотанул на юг, косоглазый чужак на земле лупоглазых». Тоже большая глупость, но он прикрыл свою самоволку тем, что остановил подозрительную машину из Сан-Диего и арестовал четырех наркоторговцев, да еще целый фунт марихуаны в придачу. На всю эту шпану в Лос-Анджелесе оказалось заведено 19 дел. Он получил благодарственное письмо от начальства за поимку опасных преступников. Опять дерьмо обернулось удачей. Но самый большой номер он отколол со своим братом Фадом. Через три дня после освобождения из тюряги в Техасе Фад объявляется у дверей детектива сержанта полиции Микса Тернера и сообщает, что только что обчистил винный магазин в Хермоза-Бич, отлупил пистолетом владельца и теперь намерен вернуть из полученного дохода Баззу долг в шесть сотен. И когда Фад рылся в своем окровавленном бумажном пакете, в дверь постучали. Баз посмотрел в глазок и увидел двух полицейских. Он решил, что родня все же ближе закона, грохнул четыре раза из своего служебного револьвера в стену комнаты, полицейские стали взламывать дверь, Баз затолкал Фада в подвал, запер его там, выбил заднее окно и слегка потоптал хозяйскую петунию. Когда полицейские вошли в дом, Баз объяснил, что сам полицейский, а бандит был наркоман, которого он сам засадил в Квентин. Дэвид Хаскинс, в действительности окочурившийся от передозировки в Биллингсе, штат Монтана. Эти сведения он получил, занимаясь перемещением иностранцев. Полицейские бросились разыскивать преступника, вызвали подкрепление и до рассвета держали в осаде всю округу. Дэвид Хаскинс занял первые полосы газет «Миррор» и «Дейли News. Целую неделю у базы играло очко. Он велел брату сидеть смирно, пичкал его виски, бутербродами с вареной колбасой и журнальчиками с порнухой, которые слямзил в отделе нравов. Рискуя головой, этот белый голодранец выехал на одном нахальстве. Полиция так никогда и не узнала, что человек, обокравший винный магазин, подъехавший на угнанном Ла к дому сержанта Микса Тернера, выстреливший несколько раз в стену комнаты и скрывшийся в неизвестном направлении, был уже давно мертв. Когда Фад год спустя умирал в Гуадалканале, командир его отделения прислал базу письмо, в котором цитировал последние слова брата. «Передайте Тернеру спасибо за порно и бутерброды». Глупый, сумасшедший, сентиментальный, отчаянный безумец. Но поцеловать Одри Андерс было хуже всякого безумия. Баз остановил машину на стоянке здания городского совета, переложил все деньги в коробку из-под пончиков и поднялся в офис Эллиса Лоу. Открыв дверь, он увидел Лоу, Дадли Смита и Майла Консидайна. Они сидели за столом и говорили все разом. Речь шла о разнообразных полицейских уловках. На него никто даже не взглянул. Баз во все глаза разглядывал Консидайна, которого не видел четыре года с тех пор, как наставил ему рога. Он по-прежнему был похож не на копа, а скорее на адвоката. В русых волосах появилась седина, в поведении проглядывалась какая-то нервная и усталая отрешенность. Баз постучал по двери и, открыв коробку, бросил ее на кресло. Сидевшие за столом обернулись. Баз не сводил глаз с Консидайна. Лоу деловито кивнул. Дадли Смит, старый лицемер, сказал. «Тернер, дружище! Сколько лет, сколько зим!» Конседайн смотрел на него с нескрываемым любопытством, будто разглядывал неизвестный вид рептилии. Они смотрели друг на друга. Базз сказал. «Привет, Мал!» «Хороший галстук, Микс», — сказал Мал. «Кому пришлось вставить на этот раз...» Баз рассмеялся. Как поживает бывшая? Всё ещё ходит в трусиках с дыркой? Консидайн смотрел пристально, уголок рта подёргивался. Баз тоже глядел на него, не отрывая глаз, но во рту у него пересохло. Кто кого? Консидайн или Драгна? 50 на 50. Надо, пожалуй, чуток повременить. Надо дать красной угрозе посвирепствовать ещё немного, пока он подпишется на это предприятие».